Крапоткин из записок революционера. У меня стали зарождаться географические обобщения, вскоре всецело захватившие меня. Путешествия по Сибири убедили меня, что горные цепи, как они значились тогда на картах, нанесены совершенно фантастически и не дают никакого представления о строении страны. Составители карт не подозревали тогда даже существование обшинных плоскогорий, составляющих столь характерную черту Азии. Вместо них обозначали несколько больших горных кряжей. Так, например, в чертежных сочинили восточную часть станового хребта в виде громадного червя, ползущего по карте на восток. Этого хребта в действительности не существует. Истоки рек текущих с одной стороны ледовитый океан, а с другой – великий океан, переплетаются на том же плоскогорье и зарождаются в одних и тех же болотах. Но в воображении европейских топографов самые высокие хребты должны находиться на главных водоразделах, и вследствие этого тут изображали высокие цепи гор, которых нет в действительности. Много таких несуществующих хребтов браздило карту Северной Азии по все направлениям. Мое внимание теперь в продолжении нескольких лет было поглощено одним вопросом – открыть руководящие черты строения Нагорной Азии и основные законы расположения хребтов и плоскогорий. Долгое время меня пугали в моих изысканиях прежние карты, а еще больше обобщение Александра Гумбольда, который после продолжительного изучения китайских источников покрыл Азию сетью хребтов, идущих по меридианам и параллельным кругам. Но, наконец, я убедился, что даже смелые обобщения Гумбольдта не согласны с действительностью. Я начал сначала чисто индуктивным путем. собравшие все барометрические наблюдения, сделанные прежними путешественниками, я на основании их вычислил сотни высот. Затем я нанес на большую карту Шварца все геологические и физические наблюдения путешественников, отмечая факты, а не гипотезы. На основании этого материала я попытался выяснить, какое расположение хребтов и плоскогорий наиболее согласуется с установленными фактами. Эта подготовительная работа заняла у меня более двух лет. Затем последовали месяцы упорной мысли, чтобы разобраться в хаосе отдельных наблюдений. Наконец все разом внезапно осветилось и стало ясно и понятно: основные хребты Азии тянутся не с севера на юг и не запад на восток. а с юга запада на северо-восток. Одни только второстепенные хребты убегают на северо-запад. Далее горы Азии отнюдь не, не ряды самостоятельных хребтов, как Альпы, но окаймляют громадное Плоскогорье, бывший материк, который направлялся когда-то от Гималаев к Берингову проливу. В человеческой жизни мало таких радостных моментов. которые могут сравниться с внезапным зарождением обобщения, освещающего ум после долгих и терпеливых изысканий. То, что в течение целого ряда лет казалось хаотическим, противоречивым и загадочным, сразу принимает определенную гармоническую форму. Из дикого смешения фактов, из-за догадок, о едва лишь они успеют зародиться, возникает величественная картина, подобно альпийской цепи, выступающий во всем своем великолепии и заскрывавших ее облаков и сверкающий на солнце во всей пустоте и многообразии, во всем величии и красоте. А когда обобщение подвергается проверке, применяя его ко множеству отдельных фактов, казавшихся до того безнадежно противоречивыми, каждый из них сразу занимает свое положение и только усиливает впечатление, производимое общей картиной. Одни факты оттеняют некоторые характерные черты, Другие раскрывают неожиданные подробности, полные глубокого значения. Обобщение крепнет и расширяется, а дальше, сквозь туманную дымку, окутывающую горизонт, глаз открывает очертания новых и еще более широких обобщений.